Глава седьмая. Двери гаража начали открываться, но я уже стоял напротив них. Семеро человек, все очень внимательно изучали меня. Главным у них должен быть этот седой мужик в расстегнутой кожанке, под которой видно дорогой костюм с галстуком. Да они все в костюмах с идеально отутюженными брюками со складочкой хотя, думаю, им привычнее ходить в импортной военной форме, которую им поставляли в огромных количествах вместе с оружием. «Если что начнется», — шепнул Женя, — «падай на землю, а то заденут». Понял. И не ссы, волк, я рядом». Само оружие они пока прятали, завернув в ткань или мешки, найденные на складе. Они не просто хотят устроить бойню. Они хотят все сделать хладнокровно и эффективно. Сначала рассредоточатся, а только потом начнут стрелять и взрывать. Немногочисленные милиционеры и охранники в лице нас вряд ли смогут остановить опытных боевиков с автоматами. Придется мне проявить все свое красноречие. Надо будет говорить с ними на том языке, которое они понимают. И нет, это не русский и чеченский. Это понятный им язык силы, наглости и денег. Надо сделать так, как сегодня рассказывал Женя. Сначала приослабить хватку, а потом вытащить и ударить о кирпич. «Ты, Иса? спросил я, стоя прямо, держа руки на виду. Женя встал рядом, пряча мой ПСМ. «Этот ствол сейчас будет более эффективным, чем мышь, которую я взял себе». Мне по статусу положено ходить с охраной, без нее они бы заподозрили неладное. Слава остался в засаде с оружием, он же вызывает помощь у Ремезова, а у Димы своя задача, не менее важная. Лишь бы не началась пальба раньше времени, ведь разошедшийся снег, оседающий на нас самих, никого не прогонял». Торговля шла, на всю громкость играла музыка из киосков с кассетами, смешивающиеся какофонии из отечественных и зарубежных хитов. «Это я», — седой чученец, чуть кивнул. «А ты тот самый Максим Волков?» Я медленно осмотрел всех. «Матерые боевики, опасные люди». Все в зрелом возрасте, кроме того молодого с бритым лицом, которого, должно быть, узнал Дима. Хорошо, что я давно не думаю, будто парень долбанутый, и поверил ему. Женя жевал жвачку, оставаясь спокойным и играя роль моего охранника, хотя знаю, что ему тяжело сдерживаться, видя тех, против кого он воевал так близко. «Тот самый Волков», — стараясь говорить невозмутимо, произнес я. «Хотел с тобой познакомиться, но ты даже не показываешься. Только ходишь вокруг моего комбината и подбиваешь черепа против меня». «О чем базар, дорогой?» — Яса усмехнулся. «Шелихов был убит вчера. Горбан несколькими неделями раньше. Остальных местных чекистов, кто был с вами связан, уже переловили». И не только это. Иса смотрел на меня, как змея, почти не мигая. Но его взгляд я выдерживал. Они уважают силу, ее надо показывать, иначе он просто тут всех перестреляет и даже не поморщится, а потом займется своим делом. Надо тянуть время. «Граница с Монголией на замке», — сказал я. «Там все перекрыто». Про Китай вообще молчу. Там на границе рулят знакомые пивзавода, а пивзавод не очень понимает, что вы хотите. Поэтому помогать не будет. И «Есть ты», — Еса все так и сверлил меня взглядом. И «Ты пришел же не просто так, да?» Я шагнул чуть вперед, внимательно за ними следя. Хоть бы Слава дозвонился, а то снег сильно мешал связи но если что, позвонит Дима с любого стационарника. Я его просил. А дальше рация и профессионализм собровцев и ментов, которые должны подтянуться. А лишь бы не напортачили. Ну и наши, само собой. Наши группы приедут быстро, и у нас есть надежные парни. Главное, чтобы было время. Я связывался с Эдиком, сказал я, начиная свою игру. Уточнил про его хорошего друга и как он предотвратил вчерашнюю резню и узнал, как с ним связаться. Правда, вам это вышло боком, но зато отпустили одного человека. Ты многое знаешь, волков, произнес Иса. но ничего это не поменяет. Советую тебе уйти у меня с дороги. Сам Платонов со мной говорить и не стал, продолжал я. Не его уровень. Но темой он заинтересован, как и комбинатом и всем остальным. Разумеется, тот бизнес с грузами надо будет закрыть. Опасное это дело. Да и некому его больше прикрывать. А вот насчет комбината... Платонов в первую очередь бизнесмен. Я тоже. Как и все мы, Иса кивнул. Но одно меня интересует. Он уставился на Женю. Смотрю я в глаза этого человека и вижу в них, что он твой друг, а не наёмный охранник. И вижу, как он на нас смотрит. Воевал же ты, парень, верно? И что, вместе с нами работать будешь? Вот же хитрая змея, как и распознал. Женя глянул на меня, я ему кивнул. Ну же, старина, не подведи. Воевал, сказал он. «Много ваших положил, даже награду дали. Но знаешь...» — он скрипнул зубами. «Вот повоевал я там. А толку? Переживали и выплюнули. Мы в говне, вы в шоколаде. Иди, говорят, в бандиты, Женя, там твое место. Больше ты нигде не нужен. А я себе свое нашел. И раз надо что-то делать, значит, надо. Какая теперь разница?» «Молодец, Женя, нашелся». Сказал то, что Иса был готов услышать. «Я многих собрал вокруг себя таких людей», — сказал я. «Брошенных и никому не нужных. Дело им дал. И держимся уже полгода ото всех, но...» Я сделал паузу. Метель усиливалась, снег валил плотнее. Стало холоднее, продавцы сворачивали товар. «Ещё немного, и окружить толпу, чтобы загнать её в автобус, не выйдет». Момент будет упущен. Но все равно, опасное дело. Меня-то все равно могут застрелить, если поймут, к чему я веду. Но и они, тертые калачи, смотрят во все стороны, незамеченными близко не подобраться. Главное — фокусировать все внимание на себе. «Но дальше будет хуже», — продолжал я. «Держаться уже сложнее, а прикрытие у моих знакомых чекистов скоро не будет, посыпятся головы. Поэтому я решил выбрать сторону». «Нашу?» — Исах мыкнул. «И что, Платонов тебе передал через своих людей, чтобы ты нас вытащил?» «Нет», — я помотал головой. «Ему на вас вообще плевать, так я понял. Помогать не будет». «Поверил, сразу поверил, вот как дернулся. Ну, конечно, какое дело Платонову до группы боевиков на другом краю страны? Перебьют их, ему же потом меньше головной боли, да и легко найдет других. А жить они хотят. Поэтому я и говорю с ними так, чтобы они это понимали, и предлагаю то, что они хотят, и играю свою роль». «Просто вас положат, придут другие, с ними еще будут всякие терки. А я хотел на тебя посмотреть, Иса. Стоит ли с тобой работать дальше? Давно заметил, где ты сидишь, но натравливать на тебя никого не стал. Захотел поговорить сам, посмотреть, что ты за человек». «Ну и что ты решил?» Иса смотрел на меня без страха. «А что мне за это будет?» — нагло спросил я, переходя к сути. «Так-то я рискую. Милиция кругом, СОБР подтянули, ФСБ везде. Но я бы мог вывести вас на комбинат, а там территория большая, не найдут и туда не сунутся. Но я должен что-то за это получить, за свой риск. Или мне придется работать с теми, кто придет после вас?» Один из чеченцев, бородатый здоровяк с бритой головой и красными от холода ушами, что-то произнес со злостью. Но Иса цикнул на него, и тот заткнулся. Но все смотрели на меня. «Что он сказал?» — спросил я, жалея, что Женя не знает чеченский язык. «Сказал лишнего», — Иса нахмурился. «Раз ты хочешь работать, мы тоже готовы». «А что до компенсации неудобств? У меня с собой есть 200 тысяч долларов. Достаточно тебе, Волков?» «Хорошая сумма, но хотелось бы кое-чего еще», — я попытался улыбнуться. «Отдай мне голову черепа». «Будет», — его взгляд стал хитрее и презрительнее. «Его лысая башка сегодня будет у тебя». Думают, что раскусил меня. Ну и пусть. Мне же лучше, да и остальные тоже переглядываются между собой. Ещё и наверняка думают сейчас, что убьют меня потом, чтобы не платить. Да и пусть. А вообще, голова черепа мне не нужна, но я должен был её попросить, чтобы Иса клюнул. Вот он и кленул. Осталось немного, а если ещё выведу их с рынка без стрельбы... Слава уже должен был хоть кого-то собрать, да и он сам отличный стрелок. «Транспорт есть?» — спросил я. «Есть. Тогда пока еще метет». А дальше было быстро. Тот молодой чеченец показал на автобус, в окне которого показалось чье-то лицо, а второй мгновенно выхватил пульт с длинной антенной. Иса что-то крикнул и полез под куртку. Женя выхватил мой ПСМ и сбил меня самого с ног в снег, стреляя в кого-то, особо не целясь, и рухнул на землю сам. Что-то громко хлопнуло прямо рядом с моей головой, ослепив и оглушив. Уши будто заткнуло ватой. Я слышал только звон, выстрелы и крики, будто идущие издалека. Вспомнил, что в кармане короткий пистолет — но едва я за ним полез, как кто-то грубо его вырвал и завернул руку. Всего несколько секунд, как все закончилось. «Да его-то выпусти!» — крикнул кто-то рядом со мной. «Свои!» Слух возвращался медленно. Снег совсем разошелся, засыпая мне лицо. В тумане показался Женя, внимательно посмотрел на меня, улыбнулся и поднял большой палец. «Едва успели», — говорил он кому-то. «Если бы автобус подорвали...» «Мне волк сказал, за мишень избегать», — ответил Дима. «Он же сапёр. Если бы не он...» Я начал подниматься, а Женя меня подхватил под руку, что-то рассказывая под правое ухо, но им я пока не слышал. Кто-то матерился. Повсюду люди, в милицейской форме, в форме вневедомственной охраны и в нашей. Кто-то из наших даже пробрался в гараж, чтобы открыть огонь со спины. Подготовились за те несколько минут, что у нас были. На земле лежал кост из наших и громко матерился, зажимая кровоточащее бедро, а его напарник помогал ему перевязывать. Слава, держа ружье на плече, осматривал лысого боевика с пышной бородой. Нога убитого в начищенном тупоносом ботинке скребла по земле, зубы оскалены. Чуть в стороне закурил Машуков. Впервые я увидел его в таком расслабленном состоянии. В руке он держал укороченное ока, но, вспомнив про оружие, вернул автомат молодому менту, стоящему рядом. Тот набычился, а Леня шутливо пихнул его в плечо. «Ну, здесь договорились, кому достанется более подходящее оружие. Потом бы не забыть разрулить, когда будут отчеты, кто и в кого стрелял. Раз все вышло, милицейское начальство намногое многое может закрыть глаза. Если что, подтянем Ремезова». «Опять боевики». Капитан Саватеев посмотрел в лицо лысого мертвеца и сплюнул. «Волков, тебе на них везет». «Вы все, кто рядом был?» — спросил я, совсем не слыша своего голоса. «Кого нашел?» — сказал Слава. «Хоть что-то такое есть, чтобы все на помощь пришли без споров. Главное, что Денчик...» Капитан Машуков подтянулся. Он тут все распланировал, кто кого мочит и кто где стоит. Без него бы он подсокал языком. Все же хорошо, что я протянул время. А то вся бы эта пестрая толпа вооруженных людей такую бы стрельбу устроила. Мало же, кто тогда проходил подобное обучение против террористов. А группу «Альфа» Ремезов нам не выписал. Зато рядом были менты и военные, вроде Дениса Мушукова. Но повезло, почти все боевики стояли у ворот, поэтому шальные пули не летали туда-сюда. Кто-то из посторонних ушел сам, кого-то увели, когда все началось. Ну и хоть не взорвался автобус, иначе было бы хуже. Вовремя позвали Мишу, он обезвредил бомбу. А где он, кстати? Я огляделся, потирая ухо. Трое боевиков убиты на повал, трое ранены, включая самого Ису, который лежал на земле, зажимая рану в плече и злобно на меня смотрел. «Ремезов сам выехал», — сказал Слава. «Говорит, надо допрашивать сразу, пока горячее. Все сюда на всех парах несутся, а мы и без них успели». «Ничего я вам не скажу, шакалы!» — прохрипел Иса. «Никогда и ничего!» «Не обязательно ты. Кто-то из твоих людей знает хоть что-то, да и ты потом разговоришься». Я стряхнул снег с одежды и подошел проверить Костю. «Ничего серьезного, рано легкое. Отправиться в долгий отпуск в теплые края с хорошей премией, об этом мы позаботимся». Заметил Диму и поманил его к себе. «Вовремя», — сказал я и потрепал его по плечу. «Но у меня к тебе просьба. Неприятная, но буду должен». «Что должен сделать?» — спросил тот, потом, заметив мой взгляд, помотал головой. «Ну нет». «Это он, тот халит. я показал на молодого боевика, на котором только что застегнули браслеты. В него даже не попала ни одна пуля. Везунчик. «Ты про него говорил?» «Про него, но...» «Димон, да не впадлу!» — к нам подошёл Женя. «Он тебя как увидит, так и бы срется, всё расскажет. Просто покажись ему, как умеешь. Я тебя напою вечером, пивка я тебе возьмём, чипсов, иди-ка посмотрим». «Только один раз, нехотя согласился тот. И мне нельзя пива. Ну, в кабак тогда просто сходим, с девочками познакомлю». Оружие захваченных боевиков раскладывали на земле, но их самих пока не уводили, просто затащили в гараж. Молодого отвели отдельно от всех, об этом бывших коллег попросил Лёня, пока ещё было время до того, как подъехали большие начальники. Дима внимательно осмотрел трофеи и взял себе широкий кавказский кинжал с деревянной рукояткой. Молодой боевик уставился на него, а Дима подошел к нему ближе и сел рядом с ним на корточке. «Помнишь меня, падаль?» — спросил он угрожающим шепотом. «Помнишь, как тогда?» «Убери его!» — вскричал молодой, дергая наручник. «Убери!» «А ты сначала расскажи, — над ним склонился Леня, — или я вас наедине оставлю». «Мужики-то не против. Пока покурят, пока протокол, а вы тут...» «А где Мишаня?» — спросил я. Слава хмыкнул. Взял он кое-что из автобуса и смылся. Не стал останавливать. Походу, он знает, где череп, к нему и поехал. И что-то мне думается, что вряд ли этот череп теперь живым уйдет.